Арки, подбежав к Максу, хором загалдели. «Там всадники! Восточники! И всадники Хайта, Фраки! Они дерутся!» Тропа, оставшаяся на месте имперской дороги, в этом месте опускалась вниз и была стиснута зарослями густого кустарника. Учитывая, что в отряде было полсотни стволов, конной атаки Макс не боялся. Выставит бойцов три ряда... И легко отобьются даже от пары сотен фраков. Обойти людей через кусты будет нелегко, атаковать снизу вверх – не сладко. Переждать, пока бой впереди завершится? Или ударить самим? Макс колебался недолго. Он не знал о союзе с восточниками, но почти не сомневался, что от них пакостей не будет. Пока не упадет последний фрак, поневоле придется помогать друг другу, а там посмотрим. Фитили зажечь. Встали в боевой порядок. Гена, вы позади держитесь. Если прорвутся через нас, валите их. Мур, сзади будь. И воинов держи рядом. Не мешайте нам стрелять. Сзади держитесь, ты понял? Да, друг Макс, я понял. Мы будем позади вас ждать врага. Через пару минут тропа расширилась. Впереди показался просвет. Отряд вышел к открытому пространству. Макс, остановив бойцов, пробежался трусцой. Хотелось самому оценить обстановку перед боем. А может и не будет никакого боя. Это он решит, когда все рассмотрит. Арки не ошиблись. Действительно, восточники и фраки рубились здесь не на шутку. Сотни-полторы рыцарей крутили карусель под подножья холма. Десятка-три фраков пытались в эту карусель вломиться и всех порвать. Смысл в коннице Максу был непонятен. Восточники тупо удирали от фраков, но, отведя их от центра боя, заворачивали, заставляя метаться по кругу. Вся схватка напоминала водоворот из-за таких перемещений, причем водоворот двусторонний. Фраки, срезая углы, пытались достать юрких противников из других групп, но неповоротливым колоссам это удавалось нечасто. Люди легко ускользали от ударов. Зато если уж доставали, то доставали надежно. На земле уже валялось несколько разрубленных тел всадников и лошадей. Но и хайтам доставалось, хватало и черных туш. На глазах Макса одна из групп всадников, преследуемая тройкой хайтов, отвернула в сторону. Оброшилась на парочку фраков, преследующих другую группу. Контратака была рассчитана точно. Тяжелые черные рыцари не успели развернуться, и выбитые из сёдел ударами тяжелых копий пополнили число вражеских потерь. Только тут охотник понял, что эта карусель вполне сознательное маневрирование, предназначенное для того, чтобы подставлять разрозненных противников под встречные удары. Тактика непростая. Одна ошибка, и ты труп. Видать, опытные ребята. Хорошо, что врагов немного, будь их раза в два больше, ничего бы не спасло. Фракам, очевидно, надоело нести обидные потери от юрких противников. Черные всадники одновременно развернулись, помчались к Максу. Судя по всему, им хотелось перенести бой на тропу. В этой узости карусели не покрутишь. Макс бежал назад так быстро, как никогда в жизни еще не бегал. На что способны пики в руках фраков, он знал. И знакомить с ними свою шкуру не хотел. Не добежав до первой шеренги, заорал «Фраки, готовься!» Пробежав мимо бойцов, развернулся. Вовремя! Первые хайты уже ворвались на тропу. Не дожидаясь появления остальных, скомандовал. «Первая шеренга! Огонь!» Загрохотали выстрелы. Бойцы, перехватывая разряженные мушкеты на плечо, бросились назад, остановившись за спинами третьей шеренги. Теперь надо быстро перезарядить оружие, пока работают другие. «Вторая шеренга! Огонь!» В дымное облако разрядили мушкеты бойцы второй шеренги, откатились за спины первой. Макс, выждав десяток секунд, дал приказ третьей шеренге. За полминуты вдоль тропы было выпущено несколько килограммов свинца, и отряд опять был готов к бою. Первая шеренга уже перезарядила оружие, а картечницы еще и вовсе не стреляли, стоя в резерве. Холм укрывал тропу от северного ветра, и пороховая мгла рассеялась не сразу, врагов не было. Лишь десяток из решеченных туш вдалеке. Завидев это, бойцы довольно загудели. Арки даже песню какую-то хором затянули, судя по тональности, явную победную. «Рано радуетесь!» – заорал Макс. «Там их еще десятка-два должно быть! Не расслабляться!» Народ затих, припал к прикладам мушкетов, целясь вдоль тропы. Пару минут ничего не происходило, но затем послышался стук копыт, показался одинокий всадник, восточник. Укшаргов не выдержали нервы, защелкали луки. Далековато для эффективной стрельбы, но всадник эм, напугали изрядно. Нахлёстывая лошадь, он скрылся в кустах и оттуда заорал. «Я не фраг, прекратите стрелять!» Макс, дивясь наглости разбойника, заорал в ответ. «Мы не слепые и видим, кто ты. Что вы, что фраки, нам разницы нет, всех режем!» «А как же наш договор? Какой договор? Мы с собаками ни о чем не договаривались! Сам ты пес! И предки твои шелудивыми псами были!» Вы, похоже, те самые обормоты, что в крепости запертые сидели. Небось мозги отлежали себе возле печек. Ведь кроме вас все знают, что у королевств с вашими вождями теперь договор. И мы воюем вместе. Это даже дураки деревенские знают, а вы не знаете. Врешь, небось. Я сир дюрак, верный вассал барона Шервазира. Герцог Октус послал меня к вам узнать, кто вы такие. Счастье, что не пошел сам, так бы пал глупо от ваших вонючих труб. Послушайте меня. Сейчас пехота Хайтов бросила вашу крепость, чтобы задавить вашу армию. Наши армии теперь одна армия. И воюет она на берегу Фрионы. Ваши вожди, Монах, Кругов, Дубин и Серго давно уже заключили с нами договор. Прекратите по мне стрелять. А почему-то я тебе должен верить? Я же назвал вам имена ваших вождей. Так это не тайна. Вы могли у пленного это узнать. Ну хорошо, раз ты такой твердолобый, сиди дальше на этой тропе. Только не стреляйте в спину, мы вернемся к Фреоне, там надо спасать нашу пехоту. После того, как хайты разгромили наш лагерь, наверняка половина разбежалась или погибла и пленена. Им там трудно, не создавай нам лишние трудности, сиди тут. И потом на старости лет будешь внукам рассказывать, как всю битву трусливо в кустах просидел, все. «Я удаляюсь!» Решившись, Макс крикнул. «Стой! Вас немного, нас тоже немного. Вместе будем сильнее. Предлагаю объединить силы и ударим вместе. Потом разберемся с этим договором. Хай ты важнее!» «А ты не полный дурак! Спускайтесь вниз, там соберемся!» «А фраки где?» Десятка-два еще должно было остаться. После вашей стрельбы они разбежались. Не любят эти черные бестии, ваш вонючий дым, очень не любят. Эти трубы их сегодня потрепали на славу. С нами отряд союзных ваксов. Не трогайте их, они не враги. Парень... Даже если с тобой легион демонов тьмы приперся в придачу со всеми нашими кредиторами, мы только рады будем. Нам сейчас брезговать союзниками не стоит.